Услышать птицу. Из животных в Америке, как, впрочем, и всюду чаще всего видишь птиц. А из птиц погало чаще всего дроздов. В начале пути вопалач мы проснулись от мелодичного пения. В горах только-только растаял снег. Деревья были еще без вистье, певца нетрудно было хорошо рассмотреть. Робин, так зовут американцы дрозда, был несомненный родственник европейских дроздов. Те же формы, тот же характерный полет. Чутяной была лишь окраска. У великих озер дроздов мы застали уже на гнездах. В городке Клинтоне Робин прилежно сидел в гнезде с на перекладине лестницы, прислоненной у двери мотеля. Вечером мы снимали втянувшего голову вперед дрозда с расстояния в пять шагов. А ночью, протянув в темноте руку, можно было коснуться дрозда ладонью. Только после этого птица взлетела. Через месяц, вернувшись к восточному побережью, в ста километрах от Вашингтона, в купленной нашим посольством усадьбе, мы наблюдали черных дроздов. Выводки только-только покинули грезда, и совсем людей не боялись. Дрозды сновали по стежкам, копошились в траве, молодые ветки деревьев буквально гнулись от птиц. Мы не нашли в них какого-нибудь различия с нашим черным дроздом, разве что более суетливый, горласты и многочисленный. Копление их напоминали стаи скворцов. Запомнилось пение двух птиц, которых мы не видели. На равнинах Миннесоти и Южной Дакоте звенел колокольчик, напоминавший нашего жаворонка, но более резкий и звучный. А вблизи Вашингтона и почти всюду, где дорога шла лиственным лесом, мы слышали однообразные звуки какой-то очень распространенной птицы. Мальчишка в Пенсильвании сказал нам, что эта птица — проповедник. Орнитологи подтвердили, это народное название дано косноглазому вириону за монотонное повторение одних и тех же звуков. Всего в Америке 800 видов птиц, от крошечной калибрии до огромных исключительно редких теперь кондоров. Кондоров и калибрии мы не видели, но видели сов, скопу, ястребов, журавлей, цапель, уток, гусей, лебедей, куликов, куропаток. Это был привычный, вполне знакомый по Европе и Азии мир летунов. Разве что платье у них было скроено чуть иначе, чуть отличалось окраской. Но цапли, так же как на болотах Европы, охотились за лягушками, дятел вел операции на деревьях. Ласточки в Америке полагают, что провода вдоль дороги натянуты исключительно для сидения. Воробьи в Америке так же нахальны, как и у нас, и также нет нетдесущие скворцы. Об этих двух эмигрантах из старого света, надо сказать особо. В Америке они им не водились, и поселенцы, седая на здешних землях, тосковали без привычных у Европейского дома птиц. Частицы Родины в Америку были доставлены несколько сот воробьев. Место для жизни воробьям показалось вполне подходящим, и они начали плодиться. Радость от чирика не птица хватила Америку. Серьезные газеты писали о воробьях вот так. «Приветствуем вас, прекрасные божьи пташки! Дышите свободы Америки! Размножайтесь и пользуйтесь дарами нашей гостеприимной земли!» Нью-Йорк Геральт. Домики для воробьев, корма для воробьев, стихи о воробьях, статьи о воробьях. Любовь всеобщая и большая, однако кончилась очень скоро. Воробьев стало так много, что набеги их на поля сделались нетерпимыми и пронесся клич по Америке «Бей воробьев». Ловушки, сети, яды, проклятие в газетах, в разного рода дискуссиях. Война с воробьями была и смешной, и серьезной, ну и, конечно, птицы ее проиграли. А, возможно, сама природа утекомилила вспышку чрезмерной численности. В наши дни воробьи Америки, кажется, не угрожают. Другой эмигрант — Скворец, был привезен в новый свет, когда воробьи уже перенес и славу, и поругание. В 1890 году в Нью-Йорке, в Центральном парке, выпустили 100 птиц. 100 птиц всего. Но сегодня скворец едва ли не самая распространенная птица Америки, и вред от нее местами ощутимые пользы. Подобно воробью, скворец уже выдержал натиски ядов, сетей, динамита, но, судя по всему, благоденствует стаи птиц, не встречается разве только в пустынных районах. И в местах особенно благоприятных стаи скворцов наносят ущерб, сравниться с которым может только ущерб, наносимый полям африканскими ткачиками. В штате Кентукки, считают, обитает 11 миллионов скворцов. Дело дошло до того, что губернатор штата попросил правительство Вашингтона оказать федеральную помощь пострадавшим районам. Дело, однако, не только в поглощении урожая, Несметные полчища птиц заполняют парки и улицы городов. Тротуары и мостовые становятся скользкими от помета, пишут газеты. Санитарные службы США находят это опасным для здоровья людей. Такова история двух хорошо знакомых нам эмигрантов. Из многочисленной пестрой и скромно окрашенные мелкоты опытный глаз мог бы в Америке выделить родичей наших синиц, рябликов, славок и муколовок и мог бы сразу заметить птиц, каких не увидишь в Европе. Мы же запомнили только двух, наиболее самобытных американцев. На востоке пурпурного кардинала, на западе, в районе полупустынь, дорожного бегуна. Кардинала просто нельзя не заметить. Кто видел наших розово-дымчатых свиристелей, в Америке где птиц тоже живут, легко представить размеры и очертания кардинала. Но окраска! Невозможно глаз оторвать! от этой пурпурной, спокойной птицы. Кардинала немедленно замечает в зеленом лесу, и можно представить, как он особо наряден и привлекателен в зимнее время. нигирь рядом с ним показался бы скромно одетой птицей. И дорожный бегун. Тощу гренастую птицу мы видели несколько раз у шоссе в Аризоне. Фотограф выскакивал из машины с попыткой заснять бегуна, напрасно. Не взлетая в корее чем наш карастель бегунчик скрывался в жесткой траве. Скорость серого в крапинку более 20 км в час. На полном коду с помощью длинного, как у сороки, хвоста бегунчик может повернуть круто в сторону или сразу же остановиться. В полупустынных районах Америки дорожный бегунчик занимает примерно ту же природную нишу, что и птица-секретарь в Африке известный охотник на змей. По сравнению с ней бегунчик Малютка, но молодой гремучий змее лучше с ним не встречаться, нападает и побеждает. Так же, как и кардинал, бегунчик — любимая птица американцев. В штате Нью-Мексико, в лавке, где продавались предметы индейского быта, мы увидели стайку бегунчиков. Из мягкого дерева их вырезал и расцвечивал краской парень-индеец. А на северо-западе, в штатах Вайомин, Кайдахо и даже в жаркой Неваде мы встретили земляков. Над заборами, над верхушками елок, в местах людных и совершенно пустынных порхали сороки. Есть ли более распространенная на земле птица, чем эта длиннохвостая бестия? У нас в стране она повсеместна, от Прибалтики до Камчатки, от океана на севере до самых южных границ. В штате Айдахо Проезжая мимо полянок с елками и березами, мы заглушили мотор. Постоять в тишине, полюбоваться нырявшими в воздухе птицами. И воробей способен разбередить воспоминания о доме. Но сороке Вайдахо нам показались еще и очень красивыми. Позже, летая книги об экспедиции 1804-1805 годов, знаменитых американских путешественников Кларка и Льюиса Мы нашли в них строчки и осороки с восклицанием «Очень красивые!». Льюис и Кларк увидели птицу впервые. На восточном побережье Америки ее не было. «Прелестные птаха», — писали землепроходцы президенту Джефферсону, пославшему их в экспедицию. Президент был любителем птиц, держал ручного пересмешника, храбро разгуливавшего по Белому дому, И ему в подарок с Дальнего Запада землепроходцы решают послать не что другое, а именно сороку. Четыре пойманные птицы зиму держали в клетке и с первой лодкой отправили вниз по Миссури. Американцы птиц любят. Птичьих домиков возле жилья тут, правда, меньше, чем в подмосковной деревне, но если уж строят квартиру для птиц, то это не будет простецкий скворечник из нестроганных досок или приют из дуплистой осины. Непременно замысловатой архитектуры особнячок. Все выстругано, прошпаклевано, расцвечено краской. Не достает такому жилищу разве что холодильник, электричество и почтового ящика. Но, странное дело, птицы, обычно предпочитающие простую, без выкрутасов дуплянку, селятся и в этих коттеджах. Впрочем, селятся не везде. Есть места, где с людьми выжить могут только неприхотливые воробьи. В качестве заменителей живых птиц продаются алебастровые в натуральную величину дятлы, дрожды, кардиналы. Птицы искусно раскрашены. Это что-то вроде широко распространенных в Америке пластиковых цветов. Птицы пока еще не поют, но разве трудно заставить их петь в наше электронное время? Потеря живой природы вблизи жилья заставляет людей искать ее там, где она еще сохранилась. Этим объясняется широко распространившееся сейчас увлечение ездить-наблюдать птиц. Вооруженных биноклями, магнитофонами, фотокамерами, птичников, сейчас в стране статистики все известно, около 9 миллионов. Наблюдение птиц можно назвать предрассудком, традицией, искусством, наукой, удовольствием, увлечением или скукой. Все зависит от характера самого наблюдателя, пишет один орнитолог. Все верно. Но главное в этой непроходящей моде — тоска по миру, от которого человек отдалился, либо совсем теряет его. Некоторые виды птиц на североамериканском континенте исчезли совсем, другие — обречены. О знаменитом калифорнийском кондоре орнитолог Роджер Питерсон в своей книге «Птицы» сообщает следующее. «Менее ста лет назад один охотник, подстрелив антилопу, подсчитал, что к туши с полтора ста кондоров. Сейчас этих птиц осталось не более 40 экземпляров. Надо отдать должное американским ученым, они ведут за птицами серьезные плановерные наблюдения. тщательно изучают влияние на крылатую фауну химикатов, делают все возможное для спасения обескровленных видов. Каждый год в Америке устраивается рождественская перепись птиц. Большое число участников — около 20 тысяч и хорошо отработанная методика приносит науке важные сведения. Как и везде на Земле, особо интересное время наблюдений птиц весенние и осенние перелеты. Из белых людей первым в Америке это волнующее зрелище видел колумб со спутниками. Сегодня такой ориентир для моряка не слишком приметен. Птичие стаи катастрофически поредели. И все же каждую осень С дальнего севера, из Канады, над массивом Соединенных Штатов с четырьмя путями, вдоль побережья на западе и на востоке, над Миссисипией и Великими Равнинами, движутся к югу волны пернатых переселенцев, чтобы весной пуститься в обратное путешествие. Кое-где на пути перелетов возникает препятствие. Много птиц разбивается небоскребы Нью-Йорка, а к западу от Великих Озер, в городе О'Клэри, штат Висконсин, на пути птиц оказалась высокая телебашня. За ночь с 18 на 19 декабря 1964 года об эту преграду разбилось 30 тысяч птиц, главным образом славки, грехвостки, дрозды. Однако пути миграции от этого не меняются. В районах с устойчивым климатом поразительно постоянные сроки прилета птиц. Вблизи Лос-Анджелеса мы проезжали мимо разрушенного землетрясением монастыря Капистрано. Это место известно едва ли не каждому американцу, но отнюдь не своей романтической стариной. Капистрано прославили ласточки. Вот уже более сотни лет они появляются на развалинах в один и тот же день, 19 марта, и в один и тот же день, 23 октября, улетают. По день отлета и день прилета в Капистрано собирается много тысяч туристов и жителей близлежащих поселков. И ни разу птицы не подвели ожидающих. Зимуют ласточки в Мексике. Покидает ли птицы землю Америку? Для массы пернатых океан препятствие слишком большое, и пути перелетов лежат в пределах южной и северной частях материка. Но несомненно, сходство многих птиц Америки с птицами Азии и Европы заставляло подумать, что перелеты хотя бы случайные над океаном все же возможны. Кольцевание подтвердило предположение – Меченых странников, всего в Америке окольцовано 14 миллионов птиц, данные 1972 года, стали довольно часто встречать в Европе и Азии. Только московское бюро кольцевания сообщило орнитологам США данные о 417 птицах, 20 видов, залетевших в нашу страну. Если учесть, что лишь малая часть перелетных птиц, снабжается меткой, и лишь небольшое число помеченных попадает в руки людей, то станет понятно, перелеты над океаном не так уж репкие. Птицы раньше, чем самолеты, связали материки. В любом месте Земли птицы – самые яркие, самые федрые, самые заметные проявление жизни. Сколько горячих слов уже сказано о важности быть бережливыми на Земле. Вот еще одно мудрое критение – плакатик у сельской школы в Висконсин. «Птиц ничто не осраняет больше, чем любовь к ним».